Глава четвертая. «Мы приехали в Россию давно», — начала свой рассказ графиня. «Но если вы хотите знать все, я должна начать рассказ о себе самой. В настоящее время мне 21 год, мужу же моему недавно исполнилось 45. Сначала я была его приемушем. Он не раз говорил мне, что во время путешествия по Индии он как-то остановился в Бомбее, где нанял небольшой особняк. Вот тут-то он и получил меня в подарок. Попросту меня подбросили ему, когда мне было три года. Сначала он думал было отправить меня в полицию, так как холостому человеку трудно возиться с ребенком. Но потом передумал и решил вывести меня на свою родину как курьез. Я говорю это с его слов, так как он сам мне рассказывал о своем прошлом. В то время, когда меня подкинули, ему было 23 года. Пока он жил в Бомбее, я была на попечении старухи-индианки которая, конечно, рассказывала направо и налево о намерении графа увести меня на родину. Перед отъездом граф получил от моего отца письмо. В нем сообщалось, что сам он мулат, а жена его англичанка, умершая во время родов. Так как был он очень беден, то решил подкинуть графу свою девочку в надежде, что в хороших руках из нее выйдет больше проку, чем в руках бедняка мулата. Имени своего он не назвал, Вместе со мной граф уехал в путешествие и, когда прибыл в Россию, сдал меня своей старухе-няне. Тогда меня уже приучили называть его почему-то папой. Сдав меня няне, он снова исчез на несколько лет и возвратился лишь тогда, когда мне исполнилось 9 лет. Но в письмах к управляющему и к няне он часто упоминал обо мне и заботился о моем воспитании». Шерлок Холмс жестом остановил речь графини. «Скажите, пожалуйста, откуда именно приходили его письма?» — спросил он. «Тогда я была еще слишком мала, чтобы интересоваться этим. Но впоследствии я узнала, что большая часть писем приходила из Индии, а два письма были со штемпелями «Танкина», — ответила она. «Благодарю вас», — поклонился Холмс. «Итак, я слушаю дальше». «Приехав в Россию, он повидал меня», — продолжала графиня. Мы жили тогда в его усадьбе, все время он был ласков со мною, остался очень доволен моими успехами в учении. Несколько раз экзаменовал меня и ни на шаг не отпускал от себя. В России он пробыл год, и я очень сильно привязалась к нему. Однажды, это было в конце лета, он вошел ко мне бледный и сильно взволнованный. «Ирра!» — сказал он мне. «В окрестностях нашей усадьбы появился бешеный человек» который бросается на людей, кусает их и убивает. Поэтому не выходи никуда из дома без меня. Я строго запрещаю тебе это. Я страшно испугалась. С тех пор мы стали ходить вместе даже в сад. Няня говорила, что отец страшно боится за меня. Он нанял четырех сторожей, завел во дворе цепных собак, а сам, как передавала мне няня, Часто вставал ночью и обходил усадьбу с ружьем в руках. Однажды под вечер мне захотелось нарвать себе свежих роз. Я пошла за отцом, но, не найдя его, решила пробежать в сад одна. Накинув на голову косынку, я вышла во двор, а оттуда — в сад. Не знаю почему, но, вероятно, напуганная рассказами графа, я не сразу отворила калитку, а посмотрела предварительно в щелку забора и вдруг увидела за одним из кустов смородины человеческую голову. Громко вскрикнув, я бросилась назад, даже не рассмотрев лица спрятавшегося человека. На мой крик из конюшни выскочил граф. Узнав, в чем дело, он кинулся в дом, схватил ружье и словно сумасшедший бросился в сад. И я же забилась в комнате, еле живая от страха. Однако, по-видимому, он никого не нашел, так как вернулся злой и очень расстроенный. Целый час кричал он на сторожей, затем в тот же день нанял еще четырех и вооружил всех ружьями. Вечером он объявил мне, что мы уезжаем. Все свои вещи и бумаги он собрал сам, мне же приказал взять с собой в корзиночку только три платья, и шесть смен белья до да любимые безделушки. До самого последнего момента никто из дворовых не знал, что мы уезжаем. В одиннадцать часов он приказал запрячь в просторный Тарантас лучшую тройку и привязать сзади запасных лошадей. Графиня на минуту прервала рассказ и попросила пить. Шерлок Холмс с ловкостью молодого человека вскочил с места, и, подойдя к этажерке, налил стакан воды с прекрасным вином. «Благодарю вас», — произнесла графиня, принимая стакан от Холмса. Она отпила несколько глотков и печально улыбнулась. «Мой рассказ не наскучил вам?» — спросила она. «Наоборот!» — с живостью воскликнул Шерлок Холмс. «Он да нельзя! Поэтичен и заинтересовывает меня с каждой минутой все больше и больше!» «Если бы я был писателем, я непременно воспользовался бы им для романа и уверен, что он произвел бы фурор». «В таком случае я продолжаю», — грустно произнесла графиня.